754. -я. Матерь огни йоги Обычно носители света в мире земном темные силы старались окружить своими слугами, чтобы пресечь распространение света. Полюс света вызывал по закону противоположение появление сил темных и раскрытие участников и служителей тьмы. Тьма выставала всегда против света, как в большом, так и в малом. И большие, и малые служители света вызывают противодействие, активные против них выявление тьмы, соответственно, силе запасенного в сущности их света. Поэтому не будем удивляться, что тьма не оставляет в покое тех, кто идет за владыкой. Так было всегда и будет, пока не закончится Кали-юга и не разрушено будет наследие Старого Мира.